В это время к ней подбежал Джэрик. Я обидел тебя, моя дорогая. Я думал, наверное, я тоже спятила, сообщила она. Никто, кроме меня, не принимает конец света всерьёз. Но она говорила без убеждения. Почему Юшарисп и пуплеанцы принимают это всерьёз, дорогая Мели? И лорд Монгров? Но я не думаю, что у тебя есть желание стать их спадвижницей. Я всегда делаю то, что считаю правильным. Даже ссоришься? О, это несправедливо. Она сошагала дальше. Они увидели перед собой космический корабль пуплеанцев. Инспектор Шпрингер и Герцк Квинский стояли с поднятыми вверх руками. Стоя на трёх конечностях, Юшарисп или один из его товарищей держал в четвёртой ноге или руке Предмет, которым угрожал инспектору Спрингеру и герцогу Квинскому. "О, небеса!" амелия заколебалась. "Они применяют силу! Кто бы мог подумать?" Лорд Монгров был подавлен поворотом событий. Он стоял в стороне, бормоча себе под нос: "Я не уверен, я не уверен. Мы решили хрям-хром действовать ради вашего собственного блага". говорил Юшарисп двум задержанным. Остальных мы уговорим со временем. Теперь будьте любезны, войдите в корабль. Уберите оружие. Властная команда сорвалась с губ Амелии Андервуд. Она сама казалась удивлённой ею. Разве конец мира означает конец закона? Кому нужна такая жизнь, где правят насилие и беззаконие? «Чем мы лучше диких животных после этого?» «Мадам, хрю-хря, вы что, не понимаете, что время не терпит?» Юшарисп был сбит с толку. Оружие заколебалось. Увидев это, герцог Квинский опустил руки. «Как только опасность хряк-бряк минует, мы перестанем применять оружие», сказал другой пуплеанец, вероятно, КПС Сашурик. Не в нашей природе прибегать к насилию или угрозам. Нам уже надоели ваши нудные угрозы, перебила его Мелия. Ваши аргументы настолько жалкие и беспомощны, они никогда не убедят обитателей этого мира, ни моего мира, должна заметить, я не одобряю их поведение, как и вы. И то, что вы взялись за оружие, лишь не раз говорит о вашем бессилии. «Это не так, Скоррррр. Просто, мадам, это вопрос жизни и смерти». «Да, это не так просто», — сказала она спокойно. «Но вы почему-то все упрощаете, мистер Юшарисп». Джерик восхищенно посмотрел на нее. Как всегда, ее доводы были не совсем понятны ему, но само вмешательство Амелии выглядело внушительно. эти люди, продолжала она, сами в состоянии решить свои проблемы. А вы делайте то, что считаете нужным для себя.